Книга вторая, глава первая, вторая луна весны. По вторую луну весны солнце пребывает в созвездии Куй, на закате восходит звезда Ху, на рассвете звезда Дзянь. Дни этой луны Дзя и И, ее император-покровитель Тайхао, ее божество Гоуман, дух весны, твари чешуйчатые Нота «дзюе» соответствует европейской «фа диез». Тональность дзяджун примерно соответствует тональности «фа». Число 8. Вкус кислый. Запах козлиный. Жертвует дверям. И первейшей является селезенка. Начинаются дожди, цветут персики и сливы. Поют иволги. Ястребы оборачиваются горлицами. Сын неба поселяется в восточной части храма предков, поезжает в колесницы с изображениями птицы луань, правит лазурными драконами, то есть сизосерыми лошадьми. Водружает зеленое знамя, облачается в зеленое одеяние, убирается зеленой яшмой, кушает пшеницу и баранину. Его утварь с просторным узором – шу-и-да. В этой луне берегут почки-ростки, питают юных и малых, привечают всех сирот. Сын неба избирает благоприятный день и повелевает вознести молитвы у алтаря земли. Повелевает соответствующим чинам посетить тюремные замки, снять кандалы и наручники – облегчить телесные наказания, приостановить иски и тяжбы. В этой луне прилетают ласточки, в день их прилета приносят великую жертву у алтаря Гаумей. Сын неба самолично прибывает туда, к нему присоединяется супруга, наложницы и 9 фрейлин. Та, что угодит сыну неба, получит в свой колчан стрелу перед алтарем Гаомей. В этой луне наступает равноденствие, раздаются раскаты грома, затем сверкает молния. Твари повсюду отходят после зимней спячки, отпирают дверки и начинают выползать наружу. За три дня до первого грома бьют в колокола, чтобы оповестить простой народ – При этом напоминают, скоро зазвучат раскаты грома, и если кто-либо будет невоздержанным в своем поведении, родившиеся дети будут уродами, что принесет горе и несчастье. В день равноденствия выверяют меры длины и емкости. Гири и коромысла весов, дани, дзюе, доу и туны, приводят в порядок грузила безменов. В этой луне пахари мало бывают дома. Все исправляют двери и створки, приводят в порядок покои и храмы. Не берутся за большие дела, чтобы не мешать полевым работам. В этой луне не отводят воду из рек и озер, не спускают пруду. Сын неба приносит в жертву ягненка и велит открыть ледники – предварительно принеся жертву в храме предков. В первый день под знаком Дин, Сын Неба повелевает Юэджену, то есть придворному музыканту, приступить к танцам, принеся цветные ткани. Сын Неба самолично ведет трех гунов, девять сынов и джухоу, то есть всех сановников, наблюдать за этим обрядом. В средний день Дин он вновь повелевает Йоэджену посещать учащихся и наставлять их в музыке. В этой луне при молении не приносят жертву животных, а для этой цели используют пест и кольцо из яшмы, а также шкуры и шелк. Если во вторую луну весны ввести осенние указы, по всей стране разольются реки, Со всех сторон налетят холодные ветры, вторгнутся разбойники и воители. Если ввести зимние указы, горячие отцы не пересилят холода, пшеница не созреет, люди станут грабить друг друга. Если ввести летние указы, на страну обрушится засуха, жара наступит слишком рано, налетят саранча и прочие вредители.